Глава 15. Мира. «Потому что я люблю тебя». Услышав эти слова, я впала в ступор. Казалось, мозг отключился, чтобы защититься от атаки самых разных эмоций, возникших в голове. Первым пришел страх. Я боялась таких громких слов и серьезных чувств. Следом ударило неверие в реальность происходящего, а затем... Пришла надежда за ручку с бесконечной нежностью Я слегка отстранилась и посмотрела на Егора. Такой высокий и красивый, он смотрел на меня и улыбался. В его глазах тоже была заметна надежда. Он ждал ответа, одновременно опасаясь реакции. Я не удержалась, протянула руку и провела ладонью по колючей щеке. «Как давно ты это понял?» «Когда в пятом классе назвал тебя женой и получил учебником по голове». Все еще улыбаясь, ответил он. «Все эти годы я пытался понять, чего мне не хватает для счастья. У меня есть все — работа, деньги, друзья, стабильность. Оказывается, мне не хватало только тебя». «Как жаль, что мы потеряли эти десять лет», — вздохнув, ответила я. «Я никогда не прощу себя за то, что не нашел тебя раньше», — грустно сказал Егор. «В школе я боялся потерять твою дружбу, а когда мы разъехались по разным городам, решил, что должен забыть о тебе. Я внушал себе мысль о том, что подростковая влюбленность не может существовать вечно. Я вычеркнул тебя из своей жизни, и мне очень жаль. Я лишь надеялся, что у тебя все в порядке». «Не вини себя» попросила я, глядя прямо в глаза. «Давай просто забудем все то, что было раньше, и попробуем начать сначала». Вместо ответа Егор нежно поцеловал меня, легонько обнимая за талию. Я чувствовала в его жестах нежность и заботу, словно он боялся, что от любого резкого движения я сломаюсь. Если бы он только знал что в этот момент моя душа, наоборот, собирала себя по частям. Раны на сердце затягивались, а тело трепетало. Весь вечер мы провели вместе. Готовили вкусный ужин, смотрели фильмы о драконах. Я была удивлена, что Егор сам предложил кино именно о них. «Ты любишь фэнтези?» – спросила я. «Не знаю. Честно говоря, я редко смотрю фильмы но в голове появилась мысль о том, что это подарит тебе еще больше вдохновения. Да и мне будет полезно познакомиться с этим жанром. «Ты не обязан этого делать», — сказала я, вспоминая слова Макса о том, что нормальные люди не смотрят фэнтези. Он считал, что лучше оставить его детям и интересоваться чем-нибудь полезным. «Послушай», — Егор взял мою ладонь и посмотрел прямо в глаза. Я хочу лучше узнать тебя. Я хочу быть твоей опорой и поддержкой. Прошу, никогда не стесняйся и не стыдись того, что тебе так нравится. Я понятия не имею, как пишутся книги, но подозреваю, что это невероятно сложно. Я горжусь тобой, родная, и хочу пройти этот путь вместе с тобой. Я не верила своим ушам. Эти слова заставили меня почувствовать безграничную любовь к этому мужчине. Неужели я действительно была так важна для него? Неужели теперь мы будем счастливы? Вместе? В голове вспыхивали картинки возможного будущего. Я всегда была романтиком и мечтателем в душе и сейчас представляла, как спустя несколько лет мы с Егором живем вместе. Засыпаем и просыпаемся одновременно. Я тоже хотела быть рядом с этим мужчиной, заботиться о нем и вдохновлять на новые свершения. «Я люблю тебя», — прошептала я, ничуть не сомневаясь в том, что, наконец, нашла свое счастье. Поздно вечером я вновь села за компьютер. Нужно было дописать последние главы, пока мысли окончательно не покинули мою забывчивую голову. Егор сидел тихо, что-то печатая на рабочем планшете. «Кажется, готово», — сказала я, все еще не веря в то, что рукопись была завершена. «Поздравляю, это нужно отметить», — предложил мужчина, встав с дивана, подойдя ко мне ближе и положив руки на плечи. «Отмечать будем, когда хоть одну мою книгу напечатают. Но ты же отправишь ее в издательство?» «Нет». Твердо ответила я, пока вбивала адрес электронной почты Егора, чтобы отправить ему книгу. «Почему?» «Я не думаю, что кто-то согласится ее напечатать». Я не считала себя талантливым писателем, который мог бы завоевать любовь читателей. У меня не было никакого опыта. Первая рукопись являлась лишь сырым материалом с банальным сюжетом. Конечно, — В глубине души существовала мечта, что я когда-нибудь подержу в руках собственную книгу. Но не сейчас. Пока что я была к этому не готова. «Бездарность. Глупый цветочек. Про драконов сочиняешь, пока я работаю. Чтобы быть писателем, нужен талант, а ты просто страдаешь от безделья». Я зажмурилась, стараясь выбросить из головы эти слова. Они разрушали изнутри. Вся моя вера в себя была уничтожена человеком, которому я когда-то доверила сердце. Сейчас мне было сложно убедить себя в том, что я чего-то стою. «Пообещай мне, что подумаешь о том, чтобы попробовать», сказал Егор, целуя меня в щеку. «Ты мечтала об этом с самого детства. Никто тебя не осудит, если не получится. Но я считаю...» Эта книга заслуживает, чтобы за нее боролись. Ты заслуживаешь, чтобы за тебя боролись. И я сделаю все возможное, чтобы ты была счастлива. Только, пожалуйста, верь мне, когда я говорю, что ты невероятная, талантливая, удивительная и красивая девушка. «Ты заставляешь меня краснеть», — улыбнувшись, ответила я. «Я готов заставлять тебя краснеть каждый день». «Лишь бы ты поскорее забыла все то, что творил этот подонок!» Егор притянул меня к себе и, наклонившись, прижался губами к моей шее, оставляя нежный поцелуй. Мужские руки обхватили мою талию, и я почувствовала себя маленькой, хрупкой, но, наконец, защищенной. Егор Егор по привычке проснулся ранним утром. Повернув голову, посмотрел на миру, которая тихо сопела на его плече. Вчера он признался этой девушке в любви и испытал настоящую эйфорию. Теперь никто не сможет помешать их счастью. Мужчина сожалел о том, что так много времени было потрачено зря. Но пришла уверенность, что все еще можно наверстать. Мира заворочилась, а потом открыла глаза и устремила на мужчину сонный взгляд. «Доброе утро, красавица!» – нежно сказал он, поцеловав девушку в щеку. «Красавицей меня можно называть по вечерам. По утрам я скорее похожа на чудовище», – хриплым голосом ответила Мира. «Самое милое чудовище, которое я когда-либо видел», – засмеялся Егор. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, чем вчера. Немного болит горло, но я полна сил и энергии». «Тогда собирайся. Свежий воздух — лучшее лекарство», — сказал Егор, поднимаясь с кровати. Мира, все еще лежа под одеялом, рассматривала мужчину, который стоял перед ней в одних боксерах. Вчерашние горячие поцелуи и нежные прикосновения всплыли в памяти. «Они долго не могли уснуть», — изучая тела друг друга лаская и не желая прерываться ни на секунду. Затем еще пару часов лежали в обнимку, разговаривая обо всем на свете, пока не заснули почти одновременно. Егор обрадовал миру, сообщив о своем отпуске. Мужчина планировал все это время провести с любимой девушкой и решить, как быть дальше. Он прекрасно понимал, что не выдержит отношений на расстоянии. Но пройдет неделя и Егор будет вынужден вернуться в город и приступить к делам в офисе. Как раз в это время у Миры закончится больничный, и девушка должна будет также вернуться на работу. Он был готов увезти ее, поселить в своей квартире и делать все, чтобы она ни в чем не нуждалась. Егор хотел сделать Миру счастливой, но боялся давить, учитывая ее прошлый негативный опыт, поэтому отложил серьезный разговор на потом. В голове уже мелькали картинки и строились ближайшие планы. Нужно будет обновить интерьер, купить дополнительную мебель и превратить холостяцкую берлогу в некое подобие уютного жилища. Его пугали эти мысли. Ведь не было гарантии, что мира согласится жить вместе. Но мечтать ведь никто не запрещал. Счастливый мужчина ничего не мог с собой поделать. На улице стояла прекрасная погода. Ранняя весна, наконец, порадовала солнышком. Егор и Мира прогуливались по парку, а потом заглянули в любимую с детства кофейню. Тут они часто собирались небольшой компанией и уплетали самое вкусное клубничное мороженое в мире. Присев за столик, заказали два кофе и десерт. За окном начался небольшой дождь, и капли с приятным успокаивающим звуком барабанили по окнам. Вчера утром звонил отец, начала мира разговор, и Егор напрягся. У девушки были с ним сложные отношения. Отец то и исчезал и не выходил на связь месяцами, то вдруг начинал активно интересоваться жизнью дочерей, раздавая непрошенные советы. Как правило, ничем хорошим это не заканчивалось. В детстве и вовсе такие душевные разговоры с родственником вызывали у мир слезы. Варя подобной чувствительностью, кстати, не отличалась и просто посылала его куда подальше. Чего он хотел? «Он планирует приехать», — помешивая ложечкой остывающий напиток, произнесла девушка. «Ты не обязана с ним видеться, если не хочешь», — взяв ее за руку, ответил мужчина. «Но я хочу». В последний раз он звонил четыре месяца назад. А теперь, как ни в чем не бывало, заявляет, что решил приехать. Он решил. Мы не приглашали. «Ты знаешь, я устала делать вид, что все в порядке. Я хочу, чтобы это была наша последняя встреча. Я больше не буду молчать. Скажу все, что о нем думаю». «Ты уверена? Назад пути не будет». Вряд ли после этого ваше общение продолжится, даже такое редкое. В моей жизни от этого ничего не изменится. Его не было рядом в детстве, так зачем он мне сейчас? Если хочешь, я могу быть рядом во время вашей встречи. Могу даже поговорить с ним сам. Егору изо всех сил хотелось оградить девушку от очередной ссоры с отцом. «Я хочу сделать это сама» ответила Мира, погладив мужскую ладонь на своем запястье. «На этот раз слушать советы придется ему, а не мне». Раздался рингтон мобильного телефона Егора. Звонили с работы, и мужчине пришлось извиниться и выйти из помещения, чтобы обговорить важный вопрос без постороннего шума. Пока Егора не было, Мира наслаждалась красивой музыкой и видом из окна на дождливый город. «Извините, девушка!» Она обернулась на незнакомый голос и увидела молодого парня с букетом роз нежно-розового оттенка.